Глава шестая «Сколько тебя не будет?» — спросила Джули Гетти. Робби смотрел в свою тарелку. Он ответил не сразу. Они сидели в забегаловке в Вашингтоне, поблизости от школы, где шестнадцатилетняя Джули училась. У Робби оставалось около восьми часов до момента, когда им срил, надо было отправляться в пекло. Джули пришла в восторг, услышав его голос в телефоне, но этот восторг стремительно пошел на убыль, когда она узнала, что он хочет попрощаться. По крайней мере, на некоторое время. «Пока не знаю», — сказал Робби, гоняя еду по тарелке. «Мне не сообщили». — уточнил он. — И ты, конечно, не имеешь права говорить, куда едешь, — раздраженно заметила она. — Это... тренировочный лагерь. — Зачем тебе тренироваться? Ты вроде и так хорош в том, что делаешь, Уилл. — Это типа возвращение в колледж, ну, для повышения квалификации. Многие профессионалы так делают. Он поколебался. «Даже в моей сфере!» Она критически оглядела его. Он не менее старательно избегал ее взгляда. «Ты едешь один?» — спросила Джули. Он покачал головой. «Нет». «С тобой едет эта женщина?» «Джессика?» Робби поколебался, прежде чем ответить. «Да». «Так у вас неприятности?» Робби бросил на нее короткий взгляд. Она встретила его с выражением, показывавшим, что удивление изображать ни к чему. — Я провела с тобой немало времени, Уилл, когда люди пытались убить нас, когда ты был не в настроении, когда не было никакого выхода, но ты все равно придумывал, как выбраться из ловушки. — К чему ты ведешь? — спросил он с искренним любопытством. Сейчас по тебе видно, что ты не знаешь, как выпутаться. А это тебе не свойственно. Значит, дело по-настоящему плохо. Робби ничего не ответил. Джули играла соломинкой в своем стакане с напитком. Она сказала. «Я читала в газетах про Афирата Ахмади, того сумасшедшего сирийца, который хотел захватить власть. Его застрелили» а убийц так и не нашли. Робби хранил молчание. Нет смысла спрашивать, не вы ли с Джессикой приложили к этому руку, потому что ты так и будешь тупо таращиться на меня. Но если это вы, то миссия, похоже, удалась. Значит, дело в другом. Это связано с Джессикой. Почему ты спрашиваешь? Резко сказал Робби. Потому что у тебя в агентстве все складывалось прекрасно, пока не возникла она. Я не могу обсуждать это с тобой, Джули. Видишь ли, она мне нравится. Я считаю... Она хороший человек. И я тоже. Сказал Робби, не успев опомниться. Джули улыбнулась. Круто. Что? Ты дал слабину в моем присутствии. Значит, она тебе по-настоящему не безразлична, добавила она более серьезным тоном. Я понимаю ее и знаю, через что она прошла, дипломатично ответил Робби. Так она твой друг? Да. Ты должен заботиться о своих друзьях, Уил. Я стараюсь, Джули. Очень стараюсь. Ты когда-нибудь освободишься от всего этого дерьма? Хотел бы я сам это знать. После того, как они вышли из забегаловки, и Робби подбросил Джули до дома, у него зазвонил телефон. Это была Рил. Думаю, нам надо поговорить. Хорошо. Но за тобой следят, а нам нужна приватность. Робби глянул в зеркало заднего вида. Он увидел машину, следовавшую через две от него. — Ладно, посмотрю, что я смогу сделать. — Не утруждайся, я сама. — Так ты тоже здесь? — Неужели надо спрашивать? — Как Джули? — Беспокоиться. Где ты хочешь встретиться? — На случай, если нас подслушивают, на нашем месте под дождем. — Понял. — Перестройся правее и сверни в первый переулок. Робби нажал на отбой и прибавил скорости. Перестроился вправо. Хвост сделал то же самое. Он увидел переулок и резко вывернул руль, отрываясь от хвоста. В зеркало заднего вида он увидел, как из переулка начал выезжать мини заблокировав дорогу. Раздался скрип тормозов, потом долгий гудок. «Отлично, Джессика!» Пробормотал Робби себе под нос. Он нажал на газ, сделал несколько поворотов, выскочил на Конститюшн и проехал монумент Вашингтона, больше не в лесах после землетрясения, освещенный как Эйфелева башня. Кто-то решил, что лучше оставить его так. Пять минут и столько же поворотов спустя он подъехал к тротуару, вытянул ручник, заглушил мотор и вылез из салона. Прошел к машине, припаркованной впереди, и скользнул на пассажирское сиденье. Джессика рил завела мотор и тронулась с места. — Куда? — спросил он. — Никуда. Просто лучше, чтобы мы ехали, пока разговариваем. — Разговариваем о чем? — О пекле. — Мы оба там были, Джессика. — И ты хочешь вернуться? — Не думаю, что у нас есть выбор. — У тебя есть, Уилл. — Им нужна только я, и я поеду, а тебе не обязательно. — По-моему, это пакетное соглашение. Она свернула к обочине и резко затормозила. — Слушай, если ты думаешь, что оказываешь мне услугу, отправляйся со мной, то ты ошибаешься. Ты только добавляешь мне головной боли. «С каких пор я — твоя головная боль?» «Ты понял, о чем я. Будет лучше, если я поеду одна. А если меня убьют за то, что я остался? По-твоему, и это тоже лучше?» «Тех двоих убила я, Роби, а не ты. Ты можешь заключить сделку. Обратись к своим, они обеспечат тебе прикрытие. Бога ради, сам президент на твоей стороне». Но что, если я хочу поехать в пекло? С какой стати тебе этого хотеть? Только не говори, что ради меня, потому что я только сильнее разозлюсь. Тогда я еду ради себя. Это полная чушь. Я хочу узнать, в той или я форме, что и раньше, Джессика. Пекло мне это скажет. Оно может тебя убить. Ну, если я не справлюсь там но в поле уж точно. Ты слышал, Маркс. Она станет давить на нас обоих. Это не будет честной оценкой, что бы она ни говорила. Эван Такер уж позаботится. Мне плевать. Робби, нельзя плевать на такое. У тебя только одна жизнь. Теперь ты несешь чушь. Каждый раз, выходя за дверь, я рискую своей одной жизнью. Эван Такер уже нацелился на нас однажды и промахнулся. Это его второй шанс, и я сомневаюсь, что он допустит ту же ошибку. В отличие от Сирии, Пекла, он контролирует полностью, как и все, что там происходит. Я сильно подозреваю, что там произойдет инцидент, в результате которого мы оба погибнем. Но если мы будем там вдвоем... Ему придется приложить вдвое больше усилий, чтобы разделаться с нами. Он это сможет. Тебе не помешало бы немного оптимизма. А тебе не помешало бы вытащить голову из задницы. Я так и сделаю, Джессика. А что насчет Джули? Просто бросишь ее? Нет, я сделаю все возможное, чтобы выбраться оттуда и снова ее увидеть. Но у меня есть работа. И я в ней хорош, и собираюсь дальше ею заниматься. А одновременно жить нормальной жизнью, насколько это возможно, пока я ею занимаюсь. «Это невозможно. И ты, черт побери, это знаешь!» Он покачал головой. «Тебе правда надо поработать над формированием позитивных взглядов. Единственное, что я знаю наверняка, завтра мне надо ехать». Так что просто отвези меня назад к моей машине. Я должен собрать вещи и хоть немного поспать. Она высадила Робби возле его машины. Пока он вылезал, Рил бросила напоследок. Ты самый утомительный тип из всех, кого я встречала в жизни. Тебе надо побольше общаться с людьми. Она фыркнула, но потом, несмотря на раздражение, улыбнулась. — Зачем на самом деле ты это делаешь? — Просто вспомни дождь, Джессика. То, что я тогда сказал, остается в силе. — Что ты всегда будешь на моей стороне? — Как ты понимаешь, сделка не односторонняя. Того же я жду от тебя. Только так мы сможем выжить. С этими словами он захлопнул дверцу.